Она поднялась по каменным ступеням и вошла внутрь, где было холодно, темно и не туши. Но минут через пять глаза освоились, и она прошла к алтарю, где должны были висеть, так значилось в безграмотном путеводителе, два полотна Тинторетто. Они там и висели в темноте. Ничего было не разглядеть. Ай, да итальяшки, подумала она, вымогатели чертовы. Достала мелочь и бросила пятьсот лир в счетчик фонаря сбоку. Зажглась лампа, тускло осветив картину, и она отошла к скамье и села, одна в пустой церкви. Это была тайная вечеря, десятки раз виденная на репродукции. «Ты только посмотри», — объяснял ей когда-то Антоша в их бесконечных блужданиях по залам Эрмитажа. Руки на картинах венецианцев, возьми Тициана, Веронезе, Тентаретта или Джорджоне, не менее выразительны, чем лица. Они восклицают, умоляют, спрашивают, требуют, гневаются и ликуют. когда Тантоша объяснял ей про величие и страсть Тентаретта. Странно, что она помнит это до сих пор, и странно, что не помнит. В чем именно, по мнению Антоши, заключались величие и страсть? И что тревожит ее так, в этой огромной картине? Несколько раз она поднималась и бросала по 500 лир в счетчик лампы. Да, руки. Да, лица в тени, в полоборота, в профиль. опущенные или заслонены, словно персонажи уклоняются от встречи с тобой. А руки так потрясающе одухотворены, так живы, так дерзки, так коварны. Картина шевелилась от движения множества изображенных на ней рук. Вдруг заиграл орган. Она вздрогнула. Ее обожгло минорной оттяжка аккорда. И сразу побежал, как ручей крови, одинокий, ничем не поддержанный пассаж правой руки. Заструился. Его прервал опять с диссонансом аккорд в верхнем регистре. Органист репетировал к вечерней прелюдию Баха. Начинал фразу сначала, бросал, повторял снова, повторял аккорды, пассажи, умолкал на минуту и снова принимался играть. И все это было прекрасно и точно, и словно бы так и надо, и все для нее одной. Отсюда, если смотреть из пультмы собора, в проеме двери плескалась ослепительной синевы вода лагуны, и цветно и акварельно на горизонте лежала Венеция. Она слушала репетицию мессы и смотрела на тайную вечерю Тенторетта, на ее глухие тревожные красные. И вдруг вся мощь басов. Тридцати футовых труб органа потрясла церковь от купола до каменных плит пола. Ошалелый восторг, слезный спазм, дрожь перед чем-то непроизносимо великим, как воды, прорвавшие дамбу, обрушились на нее, и в какой-то миг этого разрывавшего ее счастья она поняла, что мечтает сейчас же немедленно уйти на дно лагуны, сидя на этой вот скамье, в этой церкви, вместе с ее великолепными куполами и колокольней, статуями, картинами Тинторетта. Уже собравшись уходить, она обошла церковь и вдруг наткнулась на табличку со стрелочкой, указывающей вход на колокольню. За три тысячи лир туристам предлагалось осмотреть окрестности с высоты птичьего полета. Мимо инкрустированных резных деревянных хоров она прошла по стрелочке в служебное помещение и уткнулась в створки абсолютно нереального здесь лифта. Нажала кнопку, где-то наверху что-то звякнуло, тренькнуло, звук утреннего колокольчика в богатом доме. Через минуту створки разъехались, И она слегка отпрянула, потому что в тесной кабине лифта, как дюймовочка в жужжащем цветке популярной игрушки времен ее детства,